А. Алкоголь. Возможно, я слишком часто упоминаю об алкоголе в этой аудиокниге. Может создаться впечатление, что я провела всю жизнь в алкогольном угаре. Я даже допускаю, что это так и есть. Однако аудиокнига обо мне, и поэтому что есть, то есть. И не сказать об этой моей неособенной особенности я не могу. Впервые алкоголь я попробовала в 12 лет, во время Сабантуя в башкирской деревне, где родилась моя мама. Мне в компании таких же балбесов, как и я, но чуть постарше, предложили выпить водочки под шашлычок. Я не стала признаваться, что не пробовала до этого дня ничего спиртного, и накатила всю рюмку залпом. Горло обожгло, дыхание сбилось и из глаз полилось. Никто этого не заметил, рюмка была одна, и в нее уже наливали следующему балбесу. После второй я заснула в люльке чьего-то мотоцикла. Все вечера, а правильнее ночи, лета этого года прошли под водочку. Днем мы помогали по хозяйству своим бабушкам, а вечером приходили в местный клуб и начинали в прямом смысле слова соображать, как заядлые алкаши из кинопрофона разведенный спирт рояль шоколадный батончик сникерс один на всех и пачка сигарет бонд делали вечера веселыми и почти взрослыми всех нас объединяло одно обстоятельство мы все очень хотели повзрослеть мы хотели принимать решения, быть услышанными своими родителями мы хотели чтобы с нами считались В семье где друг друга уважают и любят Нет разделений по возрасту и авторитету. Каждый в ней авторитет. В таких семьях взрослые не живут вместе из понятия «так надо». Эти семьи созданы по желанию быть рядом. Потому что вместе лучше, чем по отдельности. И больше ни почему. Моя семья, где я выросла, была не такая. В ней никто никого не любил. Маме было пора замуж, а папа был не против на ком-нибудь жениться. Родителей расписали в сельсовете, и они сразу уехали за заработками и лучшей жизнью в Сибирь. За что я им безмерно благодарна. Путь из глухой деревни до Парижа занял бы гораздо больше времени. На севере родились с разницей в шесть лет мы с сестрой. Любви между нами особенно не было. Я вообще не понимаю, Как можно в 6 лет любить то, что постоянно орёт, а взрослые почему-то заставляют тебя за этим смотреть и с ним гулять? И со временем становится только хуже, потому что обязанности у ребёнка с возрастом растут, а то, что просто орала, начинает теперь всё вокруг ломать, совать свои мелкие сосиски в розетки, за что наказывают тебя, а не это мелкое чудовище. К тому времени, когда я познакомилась с кайфом от алкоголя, сестра уже с нами не жила. Она отпочковалась, как только появилась первая возможность. До 15 лет я пила, только приезжая к бабушке. Все с той же компанией. Мы также соображали за клубом, ржали до упаду, танцевали и вовсю обнимались с парнями. Это была настоящая взрослая жизнь где мы уже открыто ненавидели самих взрослых, огрызались и не уважали. Потом были бары в родном городе, джин с тоником девочкам, виски с колой мальчиком под Владимирский Централ. Теперь алкоголь стал постоянным спутником посиделок в баре, а не только летом в деревне. В моей семье почти все мужики умирают от алкоголя. Дед повесился во время горячки. Дяди мрут от передоза и отравления. А сейчас уже и мое поколение хоронят мои тети. Пожалуй, не пьет в семье у меня только мама. Папа сейчас тоже редко, но в молодости нам было на что посмотреть. Мы видели все эти застолья, чем они заканчивались и в каком виде взрослые расходились по домам. Почти никого из мужской части этих взрослых не осталось в живых. А ведь моих родителей у меня язык не поворачивается назвать старыми. Это значит, их друзья и родственники умирают до старости, не дожив от алкоголя. Когда я уехала на Бали, пока я была увлечена совершенно новой жизнью, мыслей об алкоголе не было, если не считать той поездки к океану. Там случилась история с благотворительным сбором для больного мальчика, во время которого меня от себя откровенно тошнило. Никому я не хотела помогать. Я только строила из себя того, кем не являюсь, перед своими подписчиками. Вернее, не так. Мне очень хотелось хотеть помочь мальчишке. В итоге я во всем призналась. Но для этого мне нужно было выпить. Когда срываешь маски одну за другой, становится невыносимо больно каждый раз, когда ты обнаруживаешь новую, спрятанную твоим изворотливым мозгом еще коварнее и еще глубже. Это какой-то дьявольский заговор. Я не знаю, кончится ли это когда-нибудь, сколько масок нужно отодрать, чтобы перестать хотеть выключить сознание алкоголем. Но я искренне желаю в один день это пережить. Последнее, что меня потрясло в себе, это чудовищных размеров тщеславия, которое прикрывалось тем, что в народе называется «я смогла». Я засветилась перед всеми, кого удалось раскопать из моего прошлого. Светила я своей новой ролью успешной дамы, которая смогла. И мужчины, и женщины получили сполна подарков и денег, от моего раздутого эго, а я получила то, что хотела и заслужила. Признание и трехдневное пребывание в госпитале с диагнозом передозировка алкоголем. Первое, что я сделала после выписки, это удалило контакты всех бывших. Кто недолюбил, кто не женился или кто просто мне по каким-то причинам не нравился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 чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 29 по 30. По этой же причине и дома у меня нет спиртных напитков. Моя подруга, которой я посвятила эту аудиокнигу, не пьет алкоголь вообще. У мужчины, который со мной рядом, Аллергия на спиртное. Каким-то неслучайным образом моя физика сталкивает меня теперь с людьми, совершенно не пьющими. Мой опыт подсказывает, что игра перешла на следующий уровень, где сознание отключать больше не придется. В заключении скажу, во мне есть вера в то, что моя дочь не будет искать места, где ее поймут и примут за свою не захочет повзрослеть, чтобы с ней считались и слышали, что если ей станет грустно, страшно и непонятно, она не будет сомневаться, кому ей с этим пойти. Это буду я, ее трезвая мама. На этом про алкоголь у меня все.